Потом он сел на корточки в постели, двигая руками и оглядывая комнату, и, наконец, узнавая и дом, и Гарриет. «Открой дверь!» — сказал он. «Нет!» — ответила она. «Сначала я должна убедиться, что ты будешь хорошо себя вести». Он завелся было снова, но Гарриет закричала. «Бен, я сказала!» «Будешь орать и визжать, я тебя свяжу!» Он сдержался. Гаррия подала ему бутерброды, которые он, давясь, заталкивал в рот. Он позабыл все те основные человеческие привычки, научить его которым стоило такого труда. Пока он ел, Гаррия тихо говорила. «Теперь послушай меня, Бен» ты должен слушаться. Если ты будешь хорошо себя вести, тебя не обидят. Ты должен есть, как положено. Ты должен ходить на горшок или в туалет и не должен вопить и драться. Она не была уверена, что Бен услышал ее, повторила еще раз и еще несколько раз. В тот вечер она оставалась с Беном, и вовсе не видела остальных детей. Дэвид поднялся в другую комнату, не к ней. Как она сама чувствовала в те дни, она защищала всех от Бена, заново обучая его жизни в семье. Но Гарриет знала. Они чувствовали, что она повернулась ко всем спиной и предпочла отправиться в чужую страну с Беном. В ту ночь Гарриет заперла Бена на ключ, и задвинула засов, уложила его без укола, надеясь, что он будет спать. Бен уснул, но проснулся, визжа от страха. Гарриет пошла к нему. Он забился в угол кровати, прижался к стене, закрыв лицо согнутой рукой, не способный ее услышать. Она говорила и говорила, подбирая разумные, убедительные слова против нахлынувшего на него ужаса. Наконец Бен затих, и Гария дала ему поесть. Он никак не мог наесться. В больнице он по-настоящему голодал, ведь его приходилось постоянно колоть, а дурманиной есть он не мог. Поев, Бен, усевшись на корточке, снова прижался спиной к стене и смотрел на дверь, откуда могли появиться тюремщики. Он еще не вполне осознал, что находится дома. Вот он клюнул носом, смычанием проснулся. Клюнул, проснулся. Горет, успокоило его. Он заснул. Шли дни, проходили ночи. Бен наконец понял, что он дома и в безопасности. Постепенно перестал глотать еду так, будто каждый кусок последний начал понемногу пользоваться горшком, а потом дал взять себя за руку и провести по коридору в туалет. Потом спустился вниз, бросая взгляды вокруг, чтобы увидеть врага прежде, чем его схватят опять. Он понимал, что именно здесь, дома, его поймали в ловушку. И поймал отец. Первый раз, когда Дэвид попался ему на глаза, Бен отпрянул и зашипел. Дэвид не пытался разубедить его. Он решил, что теперь Бен забота Гарриет, а его забота дети, настоящие дети. Бен занял свое место за большим столом среди детей. Не сводил глаз отца, который предал его. Хелен сказала «Привет, Бен», потом Люк, «Привет, Бен», потом Джейн, но не Пол который был несчастен от того, что Бен снова здесь. Он вылез из-за стола и плюхнулся на стул, сделав вид, что смотрят телевизор. Бен, наконец, ответил. «Привет!» Его глаза перебегали с одного лица на другое. «Друг или враг?» Он ел, глядя на них. Когда дети пошли смотреть телевизор, он двинулся с ними, подражая им ради своей безопасности, и смотрел на экран, потому что смотрели они.